Глава 17. Как оказалось, резиденция советника была лишь вершиной айсберга. Под зданием располагались несколько подземных уровней, один из которых целиком занимала лаборатория. На этаже было тихо и безлюдно. Только раз Лука заметил фигуру в белом халате, но, увидев конвой, безымянный обитатель бункера поспешил укрыться за одной из запертых серых дверей, которые располагались по обе стороны коридора. Его закрыли в небольшой комнате, напоминавшей не то больничную палату, не то тюремную камеру. Три стены из бетонных плит были глухими, а четвертая, выходящая в коридор, прозрачный, из устойчивого к ударам пластика. Невзирая на отчаянное сопротивление пациента, трое людей в защитных костюмах, чьи лица скрыты под медицинскими масками, пристегнули луку ремнями к кровати. К его правой руке подключили капельницу. Бесцветная жидкость капала из медицинской бутылки так медленно, что наводила на мысли о легендарной ханьской пытке. Вопросы, которые задавал Лука, так и остались без ответа. Бригада действовала молча и слаженно, как биороботы, не совершая ни одного лишнего движения. В конце концов, Лукой овладела смертельной усталость и безразличие. Предметы стали утрачивать четкие очертания. Неизвестно, сколько прошло времени, час или два, Лука заметил, что остался один. Троица в защитных костюмах испарилась. Он попробовал пошевелиться, но тело по-прежнему стягивали плотные ремни. Лука услышал тихое шебуршание. По коже побежали мурашки, а волоски на руках поднялись дыбом. Он не выносил крыс. Сама мысль о подвижном чутком носе, алчно поблескивающих бусинках глаз — Хвосте и цепких лапках с крохотными коготками вызывало брезгливое отторжение. «Брысь!» — прошептал он высохшими губами. В стену тихо постучали. «Лука, это ты, мой мальчик?» — произнес натреснутый старческий голос. «Мастер Фогель? Вот уж не надеялся, что услышу твой голос. Мастер Фогель, простите, я так виноват. Если бы я не укрылся в Шварцвальде, он бы никогда вас не разыскал. Это ничего, ничего. Я надеялся только, что мне удастся отвести удар, сбить ищейк со следа. Жаль, не вышло. Это по моей вине вы оказались здесь. И рано или поздно Юнг ответит за все то зло, что он причинил. Сколько же мы не виделись? Ты, наверное, так изменился, возмужал. Не слишком. Зато успел побывать. И матросом на мусорном сухогрузе, и мессером Ганзе. «Скажи, отыскал ли ты брата?» «О да. И повел себя, как придурок. Как самозванец, который перепугался, что его вот-вот разоблачат и вышвырнут. А Мия? Ты встретился с ней?» mm. Но вряд ли она захочет когда-нибудь разговаривать со мной. Наверняка ты сгущаешь краски. Размолвки случаются. Надо уметь признавать ошибки и, забыв о гордыне, первым протягивать руку для примирения. Это непросто. Знаю, непросто. Но расскажи, как так вышло, что ты стал мессером? Вольф Вагнер перед кончиной. Зачем ты вписал мое имя в завещание? Я, конечно, знал, что не стоит такому недоучке, как я, страной управлять, но решил как-нибудь продержаться. До момента, пока Тео не вернется. Мне казалось, что править справедливо несложно. Достаточно просто стараться поступать по совести. Но оказалось, что все не так, совсем не так. Справедливость, закон, добрые намерения — это лишь слова, которые могут обернуться как милостью, так и сущим проклятием. Вообще, все, что прежде казалось незыблемым, вдруг как-то перестало укладываться в простые формулы. И правда оказалась похожей на луковицу. Сколько слоев не снимай, до сердцевины все равно не добраться. Ты угодил в ловушку, которую не минует ни один правитель. Каждый, заступая на место предшественника, мечтает перекроить мир по собственной мерке, отменить несправедливые законы, облегчить налоговое бремя, даровать народу свободу и благоденствие. Но самые вдохновенные реформаторы становятся самыми жестокими тиранами. Кажется, я не рассказывал. Некоторое время мне довелось жить в одной из северных провинций Джунго. После бегства из Ганза это оказалось местом, где мои следы затеряются безвозвратно. Бизнес-империя клана Лиза рождалась на моих глазах. Осознавал ли я, что маленький и невзрачный человек творил историю? Пожалуй, что нет. Я с изумлением наблюдал, как там, где еще вчера Были только поросшие верблюжьей колючкой барханы в окружении горных пиков, вырастали шумные города. Людей он тоже создавал, просеивая песок цвета ржавчины сквозь пальцы. Его речи завораживали, знаменуя зарождение нового мира. Но вот в чем загвоздка. Обещания светлого будущего обычно не сулят ничего хорошего тем, кто живет в настоящем. Империя Ли построена на слезах и костях. Даже сегодня, закрывая глаза, я вижу ржавую песчаную бурю и тысячи смердящих трупов вдоль железной дороги, проложенной через пустыню. Слышу свист выстрелов и злобный лай собак. Так что великие реформаторы хорошо смотрятся лишь в отдалении. Со страниц учебника истории они вблизи угодливое время превращает их в бронзовые статуи. Всякий раз, когда очередной политик в прекрасно скроенном костюме обещает построить новый дивный мир я окостенею, как если бы рядом со мной кто-то вскинул руку в римском салюте. Если ты когда-нибудь и в самом деле соберешься строить прекрасное светлое будущее, я надеюсь, не дожить до этого страшного дня, помереть вовремя, Главная удача в эпоху, когда идет грандиозная стройка. Я запутался, мастер Фогель. Перестал отличать правду от лжи, а друзей от врагов. Нагрубил Тео. Обидел и совершенно напрасно Флика, моего старого друга. Оттолкнул Мию. Сам не понимаю, как оказался в полушаге от женить бы на той, что внушает мне безотчетный ужас. И примчался за советом к последнему, кто желал бы мне добра. Так что я просто редкий счастливчик. Так и есть. Потому что ты еще жив. О, советник Юнг заверил, что это совсем ненадолго. Я верю в твою счастливую звезду, мой мальчик. Лука хмыкнул. А я вот уже нет. Кажется, моя песенка спета. Резиденция, как и весь остров. цитадельно шпигованная вооруженной до зубов охраной. Ее не взять штурмом. Ничуть не удивлюсь, если на пару уровней ниже, под землей, находится секретная установка для запуска баллистических ракет. Хотя никому и в голову не придет разыскивать меня здесь. Безумный старикан всерьез вознамерился прихлопнуть меня, как муху, наделать с десяток клонов и менять тела, как парадные костюмы. Так что перспективы прекрасны. Хоть в пляс спускайся хоть и волком вой. Не стоит терять надежды никогда даже стоя перед лицом надвигающегося ужаса и тьмы, особенно тогда. За долгие десятилетия, которые я посвятил науке, я понял лишь одно. Бог, неважно внутри он или снаружи, опекает лишь тех, кто неспокоен, тех, кто раз за разом пытается взлететь, размахивает руками, падает и пытается подняться тех, кто не сдается и не опускает руки. Может быть, так ему проще разглядеть нас, каждого из миллиардов людей, живущих на крошечной планете. Когда мы сбились с пути, Бог берет нас за руку, чтобы провести над пропастью воржи, как всякий наставник. Он должен это просто обожать. Если бы мир пребывал в вечной гармонии, Создателю было бы решительно нечем заняться. Я склонен думать, что он вообще любит игру и эксперимент. В них вся суть жизни. Если вдуматься, в безупречной правильности, как и в стерильном дистилляте, нет жизни. Как нет истинной святости, в сухих словах молитвы ханжи, мнящего себя праведником. Библейский страх Божий, как мне кажется, истолковывается совершенно превратно. В сердце должен жить не страх перед неминуемым наказанием за проступок, а опасение разочаровать его, которое рождается из большой любви. Мы можем быть уверены в его любви. Всегда. Когда обманываем, когда гневаемся, завидуем, жалуемся, когда страдаем, нарушаем собственные обещания, когда чувствуем себя полным ничтожеством, когда не верим в добро, в себя, в человечество, когда вообще уже ни во что не верим. Хотя бы в его любви мы можем не сомневаться. Хотя бы в ней. С каждой минутой голос старика становился все слабее, все тише, словно жизнь по капле уходила из его немощного тела, просачиваясь в серый песок. Лука напряженно вслушивался в слова Фогеля. И в его сердце зрела злость на Юнга, который был столь одержим жаждой власти и бессмертия, что распоряжался людскими судьбами — Как будто они были всего лишь деревянными фигурками на шахматной доске.